Глава четвертая. Солдаты еще копали могилы, когда мужчина в черном поднимался на крыльцо мэрии. Самым удивительным было то, что его черные ботинки блестели как новые. На них не было ни песчинки, ни капельки грязи. Словно он секунду назад выбрался из машины и ступил на землю, а не пешком вернулся с кладбища. В приемной Иван Ивана Ивановича Цветкова за электрической пишущей машинкой со снятым кожухом. Сидела очаровательная 20-летняя секретарша, дальняя родственница мэра. Мужчина вошел, посмотрел на девушку и негромко спросил. «Иван Иванович на месте?» Он даже не спросил, а сказал это утвердительно, словно сквозь двойную дверь увидел фигуру Цветкова с плотно прижатой к уху телефонной трубкой. Девушка оторопела. Она машинально дернула юбку и одарила гостя самой приветливой улыбкой – По внешнему виду она поняла лишь одно – перед ней человек не местный, он явно из столицы. К его мнению все вынуждены прислушиваться, и когда он говорит, все, как правило, молчат и внимательно ловят каждое слово. Она суетливо выбралась из-за стола и открыла гостю дверь, даже не спросив, назначена ли встреча и по какому вопросу мужчине нужен мэр. Цветков приподнял голову, все еще прижимая телефонную трубку к уху. Мат, готовый сорваться с его полных губ в адрес начальника коммунального хозяйства, застрял в горле, как тонкая рыбья кость. Мэр закашлялся, напрочь забыв, о чем несколько секунд назад, вел нелицеприятную беседу. Он положил трубку, выскочил из-за стола и представился. «Иван Иванович Цветков, градоначальник, так сказать». «Очень приятно», – сказал мужчина, не подавая руки. «Я Андрей Алексеевич Холмогоров». Иван Иванович Цветков тут же все вспомнил. А «Мы вас ждали на следующей неделе. Я даже, знаете ли, распорядился приготовить для вас самый лучший номер в гостинице, чтобы там все привели в порядок, подкрасили, подмазали. В общем, чтобы вам было удобно работать». Секретарша бесшумно закрыла двери. «Присаживайтесь, пожалуйста, Андрей Алексеевич». Мужчина опустился в кресло в дальнем углу, рядом с часами, спиной к окну, так, что мэр не мог разглядеть выражение лица гостя. «Я решил не тянуть, отыскал нужные документы, все сверил, навел справки, собрал информацию по интересующему нас вопросу, которая может помочь принять...» Единственное, верное решение». «Ну-ну, и какие у вас соображения?» Не вставая, Андрей Холмогоров расстегнул молнию черной кожаной папки, извлек из кармана лист бумаги, сложенный в вчетверо, бережно развернул его и разгладил рукой. «Вот, взгляните. Это ваш город. План начала XIX века. Вот, смотрите. Здесь был рынок, здесь скотобойня, здесь казармы». Вот площадь, река, мост, монастырь. Тут стоял деревянный храм, который сгорел в 812 году. Сгорел, и его не восстановили. «И что, на этом месте строить храм?» «Да, место кажется хорошее, но я еще не уверен в нем», мягко произнес Андрей Холмогоров. «Я еще немного побуду у вас в Ельске. Подумаю, в архив наведаюсь». «Это не идеальное место, но лучшего я пока в городе не вижу». Мэр напрягся. Именно на этом месте он планировал построить летний амфитеатр, чтобы было где выступать приезжим певцам. Место было хорошее на высоком берегу Липы. Даже проект амфитеатра уже был готов. А о том, что здесь когда-то стоял храм, мэр не знал ровным счетом ничего, как не помнили и остальные жители Ельска. «Так ведь мы же здесь хотели...» «Ага, танцплощадку сделать», – улыбнулся гость. «Ну да, что-то вроде этого, так сказать. Место для культурного отдыха молодежи. Но ну, опять же, ветераном Великой Отечественной, ветеранам труда». «Нет, здесь в любом случае нельзя строить увеселительное заведение», – веско произнес Холмогоров. «Нельзя строить на могилах. У стен церкви были похоронены священники, а также видные горожане Ельска». «Да-да, на могилах нельзя строить. Мы думаем церковь на площади поставить, у реки. Там все равно ничего нет». И Цветков с трудом отыскал это место на старом плане. «Вот здесь, на Садовой улице». «Кстати, Иван Иванович», – задумчиво произнес Холмогоров. Солдаты копали могилы. Да-да, я знаю, это по моему распоряжению. Я отвел самое лучшее место, все-таки наши ребята, наши дети. Не очень хорошее место. Я попросил перенести могилы вниз, к подошве холма. Как? Куда? А вот сюда. Указательный палец Андрея Холмогорова с аккуратным, гладким, ухоженным ногтем коснулся листа бумаги. «Вот сюда!» – повторил он. «Здесь тихое место, а им нужен покой». И странное дело. Мэр тотчас согласился. «А военных поставили в известность?» «Да и ладно, я сам позвоню подполковнику». «Вы, Андрей Алексеевич, располагайтесь?» «Вас сейчас проводят в гостиницу». «Вот и хорошо!» – согласился Холмогоров. «А может, вам командировку отметить надо?» «Нет, мне это ни к чему», – уточнил гость. «Вы ведь по поручению самого патриарха, да?» «По благословению», – вновь уточнил Холмогоров. «Патриарх, которого мэр видел лишь по телевизору в окружении первых лиц государства, был для него величиной преогромнейшей, может, даже больше, чем действующий президент. Президент – должность временная, а патриарх – пожизненная». Мэр пребывал в замешательстве. Он никак не мог решить, как следует обращаться к гостю. То ли называть его «Отец Андрей», то ли по имени и отчеству, то ли «Ваше Преосвященство». Холмогоров это почувствовал. «Называйте меня Андрей Алексеевич, я не обижусь», сказал он, протягивая руку. «А должность ваша, Илисан, как звучит?» «Должность моя — советник». «Духовного сана не имею. Я человек светский». «Так как же вы при нем вопросы решаете?» «Меня просят, я решаю. Дело привычное». «О, ответственность-то какая?» «Ответственность велика, поэтому ошибиться права у меня нет». «Анюта, Анюта!» Открыв дверь, бросил мэр в приемную. «Пойди-ка сюда». Проводишь Андрея Алексеевича в гостиницу. Объяснишь, что все, ну вот так вот все получилось, немножко не в попад. Он должен был приехать на следующей неделе, а появился сегодня. Пусть его в мой номер поселят для самых важных и дорогих гостей». Немного смущаясь, произнес Цветков. «У нас, знаете, Андрей Алексеевич, такая грусть, такая тоска, трагедия, можно сказать». Четверых ребят сегодня ночью из Чечни привезли. А завтра похороны. «Ах, да, вы же на кладбище уже были, знаете?» «Знаю», – сказал Холмогоров. «Великое горе близких. Я сразу, когда в ваш город приехал, почувствовал что-то неладное». «Да, такое горе. А еще пятеро раненых. Вы будете на этом скорбном мероприятии?» «Да». Сказал Андрей Алексеевич, кивком головы давая понять, что разговор окончен. Секретарша шла за Холмогоровым, боясь к нему приблизиться или что-либо посоветовать. Без подсказок девушки Холмогоров дошел до гостиницы. Старого двухэтажного здания с решетками на окнах, выкрашенными ярко-голубой краской. Такой краской любят красить ограды на кладбищах и купола церквей. Небесная краска! Так называл ее про себя Холмогоров. Директор гостиницы, предупрежденная о визите высокого гостя, самим Цветковым, встречала Холмогорова у дверей. Спутать его ни с кем она не могла. Во-первых, его сопровождала личная секретарша мэра. Во-вторых, Холмогоров имел неординарную внешность. Ярко накрашенные губы полной блондинки растянулись в улыбке. Даже искусственные бриллианты в серьгах засверкали ярче. «Здравствуйте!» – мягко произнесла женщина, сцепив на животе руки. На пальцах поблескивали золотые перстни. Они пережимали пухлые пальцы, как веревки пережимают колбаски. Казалось, женщина родилась с этими перстнями, потому как ни надеть их на такие толстые пальцы, не снять с них, не представлялось возможным. Выглядела директор довольно вульгарно. Но это по столичным меркам. А здесь, в Ельске... Она считалась первой красавицей, хоть и немного поддержанной. Женщина стояла в расстегнутом белом плаще с шарфом под воротником, чтобы все могли увидеть в огромном декольте золотой крестик, который украшали четыре камня. Советник патриарха прошептала директор гостиницы и почувствовала, как холодок бежит по позвоночнику от затылка до копчика. Это было чем-то вроде наместника бога на земле. Во всяком случае, уж никак не меньше губернатора области. «Андрей Алексеевич!» Наученная мэром, как нужно обращаться к советнику-патриарха, воскликнула директор и сделала шаг вперед, немного разведя руки, словно собиралась обнять гостя. Холмогоров мягко уклонился от объятий и сдержанно кивнул. «Мы старались!» тараторила женщина. «Номер готовили, хотели как лучше. Но мы же не знали, что вы приедете так рано». «Не стоило беспокоиться», ответил Холмогоров, оглядывая влажный, только что вымытый и не успевший еще просохнуть холл. На стекле жужжали недавно очнувшиеся от зимней спячки мухи. «Но мы вам приготовили лучшие апартаменты и телевизор поставили цветной с большим экраном, и холодильник работает». «И напитки в нем есть. Вы какие предпочитаете?» Холмогуров оставил этот вопрос без ответа, словно давал понять, что человек, имеющий отношение к церкви, скромен в своих привычках, и для него напиток может иметь лишь одну ценность – утолять жажду. «И вода горячая у нас есть», – говорила директор. «И телефон городской работает. В ресторане для вас столик зарезервировали». «Я предупредила. Вот, посмотрите». Директор открыла дверь номера, но тут же поняла свою ошибку. Она демонстрировала номер, который готовили к приезду гостя. «Я хотел бы немного отдохнуть. Спасибо». У Холмогорова никто не спрашивал документы. Никто не просил заполнить квитанцию или оплатить проживание. Андрей Алексеевич даже слегка улыбнулся в бороду. Суета, поднятая вокруг его приезда, напоминала ему о Гоголевском ревизоре. Не хватало лишь слуги Осипа, который без всякого стеснения пользовался всеми мирскими благами, предоставленными наивными хозяевами городской жизни. По масштабам Ельска номер был прямо-таки шикарный. Он тоже был наспех вымот, пах хлоркой, запах которой безуспешно пытались перебить хвойным дезодорантом. На крышке унитаза гордо красовалась бумажная лента. Продезинфицирована. Все, о чем мог мечтать приезжий, в этих апартаментах имелось. И телевизор, и горячая вода, и хрустальные пепельницы на тумбочках и столе. В серванте поблескивали бокалы. «Они, наверное, собраны со всей гостиницы», – грустно подумал Холмогоров. В вазе стояли три красные гвоздики. «Вы располагайтесь, отдохните с дороги!» Нежно и вкратчиво урчала сбоку директриса. Секретарша мэра стояла в дверях, не зная, можно ли ей пройти в номер. Холмогоров обернулся, на губах промелькнула улыбка, признательная и грустная. «Спасибо вам за заботу!» – тихо произнес он и кивком дал понять, что все свободны. «А если что, звоните мне в любое время, вот моя визитка!» «Надеюсь, здесь вас никто не побеспокоит. В этом крыле больше никто не живет. Вы здесь один». «Спасибо!» Еще раз повторил Холмогоров. Теперь он сдвинул брови, и этого хватило, чтобы словоохотливая пышногрудая директор районной гостиницы начала пятиться и кланяться чуть ли не в пояс. Крестик выехал из декольте и, сверкнув, закачался как маятник. «Э, «Кстати...» Я забыла вас предупредить. С завтрашнего дня ресторан три дня не будет работать. В городе объявлен траур. Но вас, Андрей Алексеевич, это не касается. Для вас он всегда открыт. Только спиртного не будет. А сегодня, пожалуйста... С этими словами дверь бесшумно затворилась, и Холмогорова оставили в покое. Небольшой холодильник был забит продуктами и алкогольными напитками. Внизу, в отдельной секции, стояли три бутылки минеральной воды «Святой источник» русско-американского предприятия. «Произведено и бутилировано с благословения патриарха», значилось на этикетке. От вида знакомых бутылок Холмогоров скривился, но взял одну в руки, свернул пробку, наполнил высокий стакан и медленно выпил. Возле телефонного аппарата отыскался справочник – Не такой, какой обычно кладут постояльцам, где обозначены лишь номера телефонов бара, ресторана и дежурный по этажу. На справочнике было золотом вытеснено для служебного пользования. Такой же он видел на столе у мэра. Положив его на письменный стол, покрытый целым куском толстого стекла, Холмогоров распахнул толстый ежедневник и, полистав справочник, позвонил сперва в архив Попросил приготовить ему церковные книги, изъятые из храмов еще на заре советской власти. И все, что касалось монастыря. Затем позвонил в библиотеку и узнал, что подшивки местных газет здесь не сохранились. «Война!» – сказали ему. «Все понятно, спасибо. Но я к вам все равно зайду. Не может быть, чтобы ничего не сохранилось». Тихо бубнило радио, спрятанное за шторой. Окно выходило на небольшой скверик, единственным украшением которого являлся бетонный обелиск, выкрашенный алюминиевой краской. За обелиском просматривались старая пожарная колонча и труба котельной. Чувствовалось, что номер обжит, и Холмогоров вспомнил вскользь брошенную мэром фразу «Это мой личный номер». В спальне стояла широкая двухместная кровать, поэтому фраза мэра воспринималось теперь двусмысленно. «Неужели девок сюда водит?» – подумал Холмогоров, припоминая лицо Цветкова. «Тот на бабника не походил, скорее просто на любителя выпить. Типичный функционер районного масштаба, который не стремится прыгнуть выше, но ужасно боится потерять теперешнюю должность. Кем он станет без нее? Никем. Таким же, как и тысячи горожан». Холмогорову часто приходилось бывать в провинциальных городах. Вся его жизнь за последние несколько лет состояла из переездов и путешествий. Дома в Москве он жил очень мало. В отличие от подавляющего большинства русских, Холмогоров предков своих знал. Родословная рода Холмогоровых была ему известна до 12-го колена. И не потому, что он этим специально занимался. Просто так повелось в их семье. Портрет одного из его предков, двоюродного деда-священника Холмогорова, работы знаменитого русского живописца Павла Корина, украшал Третьяковскую галерею. Все Холмогоровы были похожи друг на друга. Мужчины высокие, широкие в плечах, с узкими аскетическими лицами, остроносые, с глубоко посаженными горящими глазами, волосы у всех черны, как смоль. Под стать мужчинам были в роду и женщины – высокие и красивые. По-разному складывалась жизнь у родственников и предков Андрея. Но не было среди Холмогоровых людей пустых, никчемных. Алексей Холмогоров, отец Андрея, в своих кругах пользовался непререкаемым авторитетом. Был, наверное, лучшим переводчиком с древнегреческого и латыни. Многие в роду Холмогоровых были священниками – Так что теперешний выбор Андрея ни отца, ни мать, ни родственников не удивил. Хотя поначалу казалось, что Андрей станет абсолютно светским человеком. Ему прочили блестящее будущее архитектора. Он даже смог реализовать кое-что из своих проектов. Хотя поначалу казалось, что выполнены они исключительно только для конкурса. Но если чему-то суждено случиться, это обязательно произойдет и зерно, попавшее в благодатную почву, обязательно пробьется зеленым ростком к солнцу и к свету. И неважно, желает человек этого или нет. Так оно случится. Андрей Холмогоров, только что получивший хороший заказ на проектирование кинотеатра, взял отпуск и поехал к своему другу, с которым вместе кончал Институт архитектуры, на реставрацию в старинный город Муром. Его приятель слыл человеком странным. Вместо того, чтобы остаться в столице, он подался в реставраторы. Брался за самые безнадежные запущенные объекты – провинциальные церкви. Работал сам и архитектором, и каменщиком, и плотником, и кровельщиком, и даже живописцем. Одержимость друга сперва не понравилась Андрею. Он считал, что человек должен заниматься тем, что у него получается лучше всего. Вот там, в Муроме, и случилось то, что изменило жизнь Андрея Холмогорова. Изменило с одной стороны, но с другой вернуло к истинному предназначению, которым жили, которому служили его предки. В первый же день после приезда друг повел Холмогорова к строительным лесам, шатающимся, скрипящим, под самый купол храма чтобы показать открытый им фрагмент фрески XVIII века. Когда Андрей стоял внизу, храм не казался ему таким высоким. Но чем выше они с другом взбирались по шатающимся, поскрипывающим лесам, тем больше захватывало дух. Казалось, что они поднимаются в небо. Вот они уже идут по узкому мостку в две доски, без перил, почти касаясь плечом раскрашенного под звездное небо купола. «Небесно-синий цвет», – подумал тогда Андрей. «Странно. Небо нарисовано не ночное, но на нем горят звезды». Друг подвел его к небольшому прямоугольнику, заклеенному бумагой. «Вот, смотри». Бумага с шелестом отошла, и Холмогоров увидел огромные темные глаза, которые смотрели прямо на него. Он вздрогнул и, словно повинуясь чужой воле, инстинктивно сделал шаг назад. «Стой, Андрей!» – еще услышал он, уже чувствуя, как нога ступила в пустоту. Он взмахнул руками и полетел вниз, ломая строительные леса. Крик друга «Стой, Андрей!» – еще пульсировал в пустом соборе. Лист бумаги медленно планировал вниз. Последнее, что увидел Холмогоров, были глаза на небесно-синем куполе в золотые звезды. Глаза смотрели на него с грустью и состраданием. Андрей лежал на куче строительного мусора, широко, как крылья, раскинув руки, и смотрел ничего не видящими и неподвижными глазами на те далекие очи, далекие и высокие. С грохотом его друг сбежал вниз и закричал, «Андрей!» – припал ухом к груди, но не услышал биения сердца. «Он мертв!» – сказал приехавший по вызову врач скорой помощи. «Как мертв?» – воскликнул реставратор. «Мы ведь только что вот-вот тут мы!» И тут же осекся. «Мертвее не бывает!» – пошутил доктор. «Вам надо вызывать милицию!» А Андрей не был мертв. Он все видел и все слышал, но смотрел на себя как бы со стороны, словно находился под куполом храма. Видел себя, доктора, друга, распахнутую настежь дверь храма и небольшое слуховое окно в куполе, на переплете которого сидел голубь. Голубь сорвался со своего места, сделал круг под куполом, пролетев мимо удивительных глаз Богородицы, Испланировал вниз, шумно хлопая крыльями. Доктор и друг Андрея невольно вскинули головы. И доктор тихо произнес. Это его душа улетает. Андрей улыбнулся, хотя губы его оставались неподвижными. Лишь капелька крови медленно стекала по чисто выбритой щеке. И тут Андрей услышал голос, который не принадлежал никому из присутствующих. Он словно лился по косому лучу солнца, струящемуся из слухового окна в куполе. Он даже не мог бы сказать, кому принадлежит голос, мужчине или женщине. Это был всепроникающий звук. «Ты не умер. Ты будешь жить. Ты не будешь строить. Ты будешь находить места, и я тебе буду в этом помогать» и голос растворился в солнечном луче. А голубь все кружил и кружил по храму, словно не мог найти место, где остановиться. Солнечный свет лежал на лице Андрея, и он чувствовал его согревающее тепло. И тут он увидел на куполе не только глаза, а весь еще не открытый реставратором лик Богородицы. Она была прекрасна и в то же время строга и недоступна. Он чувствовал, что его и этот лик разделяет огромное расстояние, которое невозможно преодолеть. И в то же время она была рядом. Она явила себя умирающему или умершему. Пожилой небритый водитель скорой помощи, привыкший за долгую дорогу ко всяким ужасам, неторопливо снял с головы кепку, сжал ее в кулаке и, склонив голову к плечу, принялся рассматривать упавшего из-под купола на кучу битого кирпича Андрея Холмогорова. «Не повезло! И какого хрена было лезть туда? Ехать из самой Москвы, чтобы в первый же день по-глупому сорваться и насмерть разбиться!» И тут водитель скорой помощи опустился на колени, прижал волосатое ухо к груди Андрея. Несколько мгновений напряженно вслушивался, а затем прошептал. «Э, э да у него сердце бьется!» «Через раз, но бьется!» «Не может быть!» Сказал врач, но принялся щупать пульс. Затем была реанимация, две операции в Муромской больнице и самое сложное уже в московской клинике в институте нейрохирургии. Никто из медиков так и не мог ответить, каким чудом к Андрею Холмогорову вернулась жизнь». Как говорится, он получил травму, несовместимую с жизнью. Но уже через год он ходил без посторонней помощи. А еще через полгода уже никто не сказал бы, что еще совсем недавно медики приговаривали этого мужчину к пожизненному сидению в инвалидном кресле. За время болезни он отошел от друзей, от привычных дел и стал другим человеком. Получил духовное образование – но сам принимать не стал. Он спроектировал несколько новых храмов, сам принимал участие в их строительстве, но все время чувствовал, что услышанное им в мураме пока не сбылось, и он не нашел свой путь. И вот однажды, когда он приехал на место, где городские власти собирались возвести церковь, почувствовал, храм здесь стоять не может, хотя сто лет тому назад на этом месте стояла церковь. А почему – объяснить не мог. Тогда он убеждал и местного архитектора, и епископа, и городские власти, что храм возводить нельзя, но его не послушали. Строительство началось. Через год уже были возведены стены и колокольня. О предупреждениях Холмогорова забыли. Но во время первой весенней грозы, средь бела дня – Храм, сложенный из кирпича, на глазах у изумленных горожан рассыпался, превратившись в огромную груду кирпича. Было создано несколько комиссий, в том числе и комиссия патриархии. Но, как ни старались эксперты, привычного объяснения, которое бы устроило всех, так и не нашлось. И тогда вспомнили о Холмогорове. В его личности соединялось многое. Знания архитектуры, вера и то, что материалисты называют интуицией. Холмогорова без труда отыскали. Его принял патриарх. И они несколько часов разговаривали с глазу на глаз. А через неделю Андрею Алексеевичу Холмогорову предложили стать советником. И он не отказался. Вот уже несколько лет он колесил по России. В его обязанности входило определять, подходит место для строительства храма. Или нет? Ведь не всякое место подходит для строительства храма. Место надо почувствовать. Должен быть знак свыше, как в старину. И не каждому дано его понять. Много званых да мало избранных. Андрей Холмогоров был одним из немногих. Он безошибочно чувствовал, где именно должен стоять храм. Конечно же, он пользовался и архивными документами, и старыми планами и данными геологоразведки, и данными аэрофотосъемки. Но главным для него был тот голос, услышанный в мураме, когда он лежал с переломанным позвоночником на груди битого кирпича. А с той фреской случилась удивительная история. Удивительная для других, но не для Холмогорова. Друг-реставратор, проведав его в больнице, рассказал, что расчистил фреску полностью, открыв лик Богородицы. Работу окончил поздно вечером при свете переносной лампы и счастливый обессиленный пошел спать. Утром же, когда он с фотоаппаратом зашел в залитый солнечным светом храм, то долго не мог поверить в то, что увидел. За ночь фреска полностью осыпалась, словно ее никогда и не было на стене древней церкви. Уже придя в себя в палате реанимации, Андрей Холмогоров понял, что с этого момента его жизнь пойдет по совершенно иному пути. Что-то изменилось в его душе. Так восстает плотина, перекрывая собой бурный и сильный поток. И тогда река меняет направление. Холмогоров смотрел на капельницу, на хромированный штатив, поддерживающий бутыль с кристально чистой жидкостью, которая медленно, капля за каплей, втекала в его тело. И каждая капля была чиста, как воспоминания детства, которые проходили перед ним, не стирая друг друга, не затушевывая, а лишь сменяя одно другое. Однажды брат отца взял маленького Андрея с собой. Они отправились на север. Несколько дней ребенок широко распахнутыми глазами смотрел в окно вагона. Подобных пейзажей до этого он никогда не видел, как не видел и белых ночей, завораживающих своей непонятной красотой. День ли, ночь, вечер или утро? Мальчик не понимал и спрашивал у дяди. «А скоро мы приедем?» «Скоро!» – отвечал седобородый мужчина, разглаживая ладонью морщины на высоком челе. «А почему здесь и ночью все видно?» «Так создал этот мир Бог!» «А к кому мы едем?» И дядя снова пересказывал племяннику историю жизни старца Иннокентия который уже 40 лет живет один на острове в глухом лесу и к которому за советом едут люди со всех концов России. А ты откуда знаешь старца Иннокентия? Ты с ним знаком? Да, я его видел, когда был таким, как ты. А он и тогда жил в лесу? Да. А почему его не съели дикие звери? Он что, их не боится? Он их любит. А меня он полюбит? «Надеюсь». После поезда они еще два дня ехали на машине сквозь темные и мрачные леса. Затем они долго шли пешком, почти целые сутки. Незнакомые люди перевезли их на лодке через реку. Ночью они добрались до озера, огромного как море, и дядя, показывая вдаль рукой, шепотом произнес «Видишь, он тот остров». На горизонте вода сливалась с небом, Далеко-далеко темнела точка. «А как мы туда попадем?» Спросил мальчик, измученный долгой дорогой. «Мы разожжем костер, он нас увидит и сам приедет». Мальчик спал у костра, когда в берег бесшумно уперся нос лодки. Андрей открыл глаза и увидел древнего старца с седой прозрачной бородой и огромными ярко-синими глазами. Старик смотрел на него и улыбался. Холмогоров младший, тихо сказал он, погладив ребенка по голове. Наша кровь. Тогда Андрей еще ничего не понял, а старик, сияющий седой шевелюрой, показался ему древним, как валуны на берегу озера и старые сосны вокруг. На острове они пробыли сутки. Мальчик запомнил это время до мельчайших подробностей. Они отпечатались в его детском сознании и сохранились навсегда как засохшие цветы между страницами книги. Уже потом, и в минуты душевного смятения, и в минуты радости, Андрей возвращался к ним, и воспоминания казались бесконечными. На прощание, когда лодка уже заскользила по воде, и расстояние между стариком и ребенком начало увеличиваться, Андрей услышал голос. «Слушай свое сердце, оно тебя не обманет». «Тайное для тебя будет становиться явным. В твоих жилах течет и моя кровь. Не бойся смерти, как не боюсь ее я». Его слова эхом растворились в зеркальной тишине белой ночи. Много лет спустя соседка по подъезду, измученная страданиями, столкнувшись с Холмогоровым на лестничной площадке, судорожно и суетливо расстегнула свою сумочку, и на протянутых ладонях подала Андрею Холмогорову фотографию. «Мы вот уже полгода не можем ее найти». С фотографией на Андрея смотрела и радостно улыбалась темноволосая девочка лет семи. «Это ваша дочь?» – спросил Холмогоров. «Да, она пошла гулять во двор и не вернулась». Андрей взял фотографию и, держа ее прямо перед глазами, несколько минут упорно на нее смотрел. А затем тихо сказал, «Она жива. Она в другом городе. Рядом с ней мужчина. Мужчина в очках». Продолжая смотреть на фотографию, шептал Андрей. По его лицу сбегали крупные капли пота. «Она сейчас смотрит в окно. Мне кажется, она улыбается. Это слишком далеко, и я плохо вижу. У мужчины под левым глазом родимое пятно». «Вы его знаете! Вы обязаны его знать!» «Господи! Это невозможно!» – воскликнула женщина. Холмогоров отдал фотографию в дрожащие руки и, медленно, пошатываясь и с трудом переставляя ноги, двинулся вверх по лестнице, держась за перила. «Это невозможно! Невозможно!» – слышал Холмогоров за своей спиной голос женщины. А Ларчик открывался просто. Девочку украл отец, живший в другом городе, с которым женщина развелась, будучи беременной. И тогда, и потом Андрей вспоминал слова старца Иннокентия. «Для тебя тайное будет явным. Не бойся смерти, ее нет». Однако минуты чудесного прозрения случались крайне редко, и вызвать их усилием воли Холмогоров не мог. Поняв, что если Богу это будет угодно, он сам откроет ему глаза на происходящее».